6. Когда Жустиньен проснулся, остальные ходили по пляжу и звали моряка. Поднимался туман. Молодой дворянин все еще не твердым шагом приблизился к костру, от которого остались только тлеющие угли. Он растер плечи, чтобы согреться, и провел рукой по подбородку, покрытому щетиной. Опустив глаза, Жустиньен увидел валявшийся возле угли гарпун наполовину зарытый в песке. Горло. Сдавило от дурного предчувствия. Жонас никогда бы не бросил гарпун. Жустиньен рефлекторно поднял оружие и медленно поплелся ко входу в пещеру. Густая, вязкая капля упала ему на лоб. Смахнув ее рукой, он обнаружил след на своей коже. Кровавый след. Сделав из пещеры несколько шагов назад, он поднял глаза и побледнел. По крайней мере, его не вырвало. Это был прогресс. На скальном выступе, в нескольких футах над пещерой, висел морсовой, с опухшей и посиневшей физиономией. Его одежда, судя по всему, сначала пропиталась морской водой, а затем высохла. На плечах, подобно горгульям, на цирковой обсиде, сидели две большие чайки. Третья птица атаковала его глаза. «Это здесь!» — крикнул Жустинген. Все сбежались к нему. Венер снял пальто и начал взбираться на скалу. «Бэрроу, помогите мне!» крикнул он английскому офицеру. Тот подчинился. Двум мужчинам пришлось сразиться с птицами за тело. Наконец венер снял мертвеца и уложил на песок. Жустиньен почувствовал, как к нему приблизился Габриэль. Немой подросток дрожал всеми конечностями, и Десалер сжал его руку, чтобы успокоить. Рядом с телом Ощущался сладковатый душок, смешанный с запахом грязи и соли. Жустиньен невольно втянул его носом. Запах этот одновременно и завораживал, и потрясал. Мгновенно в памяти всплыли картины вечера, разговор с Жонасом. Неужели это было только вчера? Вспомнился человек, сидящий у костра, его напряженный взгляд, сосредоточенный то на гарпуне, то на собеседнике. Жустиньену было трудно соотнести этот образ с гротескной маской мертвеца. И все же он узнал следы от оспы и серьги в ухе. Однако Марсовой потерял присущую ему язвительность и больше не напевал мрачные песни. «Из всего этого получилась бы не слишком убедительная проповедь», — подумал молодой дворянин, но ведь он и не был священником и все же сожалел, что жена погиб, забрав свои секреты с собой. Габриэль по-прежнему сжимал руку Жюстиньена. У Марсового был выколот один глаз. Мария сняла треуголку и опустилась на колени рядом с трупом. Она наклонила его голову на бок. На виске у него, словно пурпурная медуза, расползался синяк приличного размера. — Его вырубили, — заметил Венер. Взгляд Жустиньена... Невольно скользнул по палице, которую путешественница носила на поясе, оценил контуры полированной деревянной головки. Не это его убило, ответила путешественница. Она вытащила нож, отдернула полы бушлата утопленника, подняла его свитер и рубашку. Вы же не собираетесь осквернять его останки? вмешался было Берроу. Мари взглянула на него с молчаливым предупреждением, но офицер все равно ринулся вперед. Венер заблокировал его одной рукой. Это уже второй. Нам нужно знать причину. Не обращая больше на них внимания, Мари принялась сдирать кожу с живота мертвеца, раздвигая ее так же, как и лоскуты с его куртки. Под ребрами неестественно вздулись легкие. В желудке мариновалась жидкость. Он умер от утопления. Кто-то вырубил его, затем вытащил в океан и, вероятно, продержал под водой достаточно долго, чтобы... Она вытерла свой длинный нож рубашку матроса. Все вокруг не спускали глаз с трупа, ведь в конце концов это было проще, чем смотреть на своих товарищей по приключениям, чем позволять своим подозрениям обрести форму. «Кто-то выпотрошил трапера гарпуном», — вспомнил Жустиньен. Кто-то убил его и набил ему рот ракушками. Кто-то оглушил матроса, утопил его, а затем подвесил на скале. Тот же человек? Но почему? И как? Чтобы стащить труп, понадобилось двое мужчин — Бэрроу и Венер. Возможно, один из них скрывал свою игру. Марсовой посоветовал ему опасаться Венера. Жустиньен сжал пальцы на древке гарпуна. На пальто Венера были мокрые пятна, потому что он нес мертвеца. Он сдвинул очки на нос. «Попробуем задействовать логику. Вчера вечером Жонас был еще жив в конце своей смены. Я это хорошо знаю. Именно я его разбудил. Пока бодрствовал, я не видел и не слышал ничего подозрительного. Затем Мари приняла вахту, затем лейтенант Берру. Он обратился ко всем. «Никто из вас не хочет что-нибудь сообщить?» Путешественница отрицательно покачала головой, встала и вложила клинок в ножны. Берроу задумался. «Что вы имеете в виду? Что это сделали? Или полукровка, или я? И кто нам докажет, что Жонас еще дышал, когда ты заступил на стражу?» «Жонас был жив», — вмешался Жустиньен. Шепот недоверия пробежал вслед за этими словами. Жустиньен одной рукой поправил волосы и повторил. «Жонас был жив в середине ночи. Я проснулся, и мы поговорили». «Он ничего особенного тебе не сказал?» Тут же поинтересовалась Мари. «Погодите», — воскликнул Берру. «А есть доказательства, что они на самом деле разговаривали друг с другом, что это не не бред его воспаленного мозга?» «А что это меняет?» — возразил Венер, повысив голос. «Мы все трое подозреваемые. Мари, вы и я». Путешественница продолжала напряженно смотреть на молодого дворянина. «Жонас тебе что-нибудь сообщил?» — повторила она. Жустиньен колебался. Его взгляд снова упал на палицу на поясе Мари. Он отвел глаза. Он говорил не о звездах и о том, что думает исповедаться. Больше ничего. Ничего важного. Ветер дул в сторону пляжа, разгоняя туман и донося до людей крики чайки. Пенитанс запахнуло полы пальто. В этом угрюмом спокойствии раздался новый голос, до сих пор никем не услышанный. Его тембр был ангельским и чистым. «Они приходят с моря в сумерках». Жустиньен вздрогнул. Сначала подумал, что ослышался, но, повернувшись к Габриэлю, убедился сам. «Подросток говорил. Впервые после кораблекрушения». Остальные выжившие, услышав звук его голоса, были поражены не меньше. «Они выходят из океана», — дрожа всем телом, — продолжил Габриэль. «Они появляются в тенях и туманах, они спускаются с северных льдов, они голодны и пожирают людей всех до остатка». Марина клонилась к подростку. «Ты видел кого-то, выходящего из моря, прошедшей ночью?» Габриэль издал пронзительный, довольно резкий смешок, задевший без того взвинченные нервы Жюстиньена. «О, нет!» — возразил он поспешно, как будто сама эта идея была абсурдной. «Я, конечно, не видел ничего, прошедшей ночью». «Но тогда откуда ты знаешь?» — прервала его путешественница. «Подождите!» — включился в разговор Берру. «Кто мог напасть на нас со стороны? Туземцы?» Мэри ответила ледяным тоном. «Биотуки малочисленны и редко выходят на побережье. Но прежде всего они пацифисты. Они научились избегать поселенцев, предпочитают постепенно исчезать в лесах, а не убивать своих соседей. Они не кровожадны и не беспощадны, в отличие от некоторых европейских солдат. При всем моем уважении». Берроу скривился, не приняв эти доводы. «В этом-то и проблема с вами, полукровками». Сколько бы вы ни маскировались под цивилизованных, вы всегда будете наполовину дикарями, а порой даже больше, чем наполовину, и это, очевидно, влияет на ваше умозаключение при всем моем уважении». Мари сохраняла спокойствие. «А почему, по вашему мнению, биотуки пошли на такой риск, убив двоих наших? Зачем им такие постановки?» Бэру пожал плечами. «Они думают не так, как мы». «Если и правда кто-то пришел со стороны, как уверяет мальчишка, то кто же еще мог быть, если не они? Возможно, другие выжившие после кораблекрушения?» — предположил пастор Жиссю. «На пляже возле места крушения пропали тела», — вспомнил Жустиньен. «И в этот самый момент все думали об одном и том же. Не нужно быть великим мудрецом, чтобы догадаться об этом». Жустиньен нервно заправил прядь волос за ухо. Винер подхватил мысль. «Но почему? Я имею в виду, если есть и другие выжившие, почему они не присоединились к нам?» «У них были счеты с двумя нашими несчастными товарищами», предположил пастор. Ботаник закусил ноготь. «Нет, совпадение было бы слишком большим. Франсуа был охотником из Бабассена, а Жонас, я полагаю, фламандский моряк, который никогда по-настоящему не путешествовал по суше». Маловероятно, что эти двое встречались прежде, а тем более, что у них есть общие враги. Пастор открыл рот, хотел что-то сказать, но тут же его закрыл. Движение это было настолько коротким, что никто, кроме Жустиньена, вероятно, его не заметил. «Я же вам сказал, дикари!» — фыргнул Берроу. «В итоге мы всегда приходим к тому же!» «Вы просто одержимы!» — вздохнула Мари. Жустиньен потихоньку отошел от группы. Он не желал снова вступать в спор, но про себя отметил, что никто почему-то не задался вопросом, как кому-то, пришедшему со стороны, удалось убить посреди ночи двоих, оставшись при этом незамеченным. Нет, остальные члены группы, казалось, только испытали облегчение от мысли, что виновником мог быть незнакомец, а не один из них. Это было почти комично. Жустиньян поморщился. Его растущая борода раздражала кожу как и пропитанная солью одежда. «Это океан!» — вдруг воскликнула пенитанс. «Не вмешивайся!» — приказал ей отец. Девчушка впервые ему не подчинилась. Она продолжила говорить, будто не в силах остановиться. Ее голос был искажен страхом. «Что-то или кто-то рождается из океана, из тени, из тумана! Это не человек! Вы не понимаете! Нам нужно уйти с пляжа! Быстро, как можно скорее! Здесь мы все обречены!» Она закрыла лицо руками. «Возьми себя в руки!» — грозно прикрикнул пастор, сжимая кулаки. «Успокойтесь, преподобный!» — вмешался Венер. «Она потрясена! Вы не видите?» «Это моя дочь! Это моя обязанность заботиться о ней!» Пастор с видом собственника встал перед девочкой-подростком. Пенни отшатнулась так резко, что, казалось, порыв ветра мог бы опрокинуть ее. Мари подошла к мертвецу стащила с него бушлат и протянула его девочке взамен поношенного пальто. Пенни мгновенно схватила его и прижала к себе. Отец сурово на нее взглянул и произнес сухим голосом, «Ты не должна носить одежду другого пола». «Вы здесь не перед своей паствой, преподобный», — ответила Мари. «Я не позволю этой девочке замерзнуть ради соблюдения закона. Одному Богу известно, из какого дремучего уголка Новой Англии вы прибыли». Застыв от негодования, священник напомнил. «Как уже говорил покойный Франсуа из Бабассена, вас никто не назначал начальником этой экспедиции». «Это не экспедиция», — парировала Мария, не моргнув. «Мы просто пытаемся выжить». Она сняла с мертвеца шапку и бросила пастору. «Держите. Это, наконец, согреет вас и заставит вашу нелепую шляпу держаться». Марсового не стали хранить. Ограничились тем, что положили тело на дно пещеры, после чего отправились дальше вдоль пляжа. Жустиньен оставил себе гарпун. Не то, чтобы он действительно умел им пользоваться. При необходимости он больше доверял пистолету на поясе или ножу в ботинке, и еще, в лучшем случае, он был просто достойным стрелком, и неизбежные драки, в которых он принимал участие, часто оборачивались ему во вред. Его главным качеством как в бою, так и в других злоключениях была особая терпимость к боли. Как правило, он проявлял свой талант только в бесполезных вещах. Когда-то он увлекался философией, в основном из-за интеллектуальной игры, которую обеспечивала эта дисциплина. Когда был моложе, в Британии ему нравилось кататься на яхте вдоль побережья, и хотя он легко лавировал между течениями и подводными камнями на своем одномачтовом паруснике, Он никогда бы не сделал карьеру во флоте. Прежде всего потому, что его отец в то время, еще проявлявший заботу о нем, никогда бы не позволил своему единственному наследнику стать мореплавателем. Но главным образом, по той причине, что сам де Соляр был слишком щепетилен в вопросах власти, в том числе той, которую мог применить к другим. Уехав в Париж, он больше не думал об этом. Однако сегодня... На этом пляже, на краю света, к Жустиньену вернулись воспоминания о тех гранитных берегах, чуть менее холодных и менее враждебных. Ньюфаунлинг, конечно, не походил на его родину, Британь. И все же, с тех пор, как он очнулся на сером песке, его не покидало ощущение дежавю. Неприятные, мимолетные впечатления, как будто один берег отзывался эхом с берега другого. Две стороны океана разговаривали друг с другом, обменивались мифами и снами. Однажды вечером, на крошечном островке неподалеку от Финистера, он услышал вариацию легенды об Исе. История города, покрытого океаном, куда можно попасть всего два раза в год, в дни равноденствия во время отлива. Этот город никогда не всплывает в одном и том же месте побережья, каждый раз, появляясь из воды, Он предстает во всем своем былом великолепии, серебряными колоколами на вершинах башен, с дворцами, украшенными перламутром и жемчугом. Тогда можно войти в город и тут же оказаться в водовороте празднеств и балов, которые продолжаются там более 30 лет, но в нашем мире всего на одну ночь. Утром неосторожные жертвы его чар будут найдены мертвыми на берегу с истощенными телами, преждевременно состарившимися лицами и раздутыми ртами, набитыми ракушками и еще живыми морскими уточками. Порыв ветра растрепал длинные спутанные волосы молодого дворянина и принес с собой пьянящий сладковатый аромат, впитавшийся в шерсть бушлата, одежду покойного, сохраненную Пенни. Жустиньену захотелось выпить, и желание неожиданно полностью овладело им. Он уже считал, что смог немного унять свою страсть, но теперь она возвращалась с прежней ненасытностью, сушила горло и заставляла руки трястись. Ему хотелось вдыхать алкоголь, чтобы аромат ликеров перебил соленый запах пляжа и стер горький смрад смерти. Жустиньен достал из кармана несколько листьев венера и незаметно проглотил их. Остальные шли вперед в нескольких шагах, они ничего не заметили. Вскоре пляж закончился. Дальше скала врезалась в море, делая продвижение невозможным. Небольшой отряд вернулся по своим следам и, использовав проход, обнаруженный накануне пенетанс, углубился в лес.